К тому моменту, как мы покинули сонное тепло погруженного в тишину постоялого двора, морость, сыпавшая с неба, прекратилась, разъяснивалась. Прорехах быстро летящих туч, все чаще показывалось предрассветное небо с бледнеющими звездами. И я весьма обрадовалась этому обстоятельству, поскольку помнила предупреждение Ульрике о том, что мне не следует мочить лицо. Значит, не надо будет вздрагивать от каждого порыва ветра, боясь, что он принесет под низко надвинутый капюшон куртки, Капли холодного дождя. Мой ленивый Мерин, которого я никогда купила в Литлтоне, собираясь отправиться в драконий замок на выручку Арчеру, отнюдь не обрадовался, когда меня увидел. Наоборот, бедное животное издало тонкое печальное ржание, прекрасно понимая, что отпуск в теплых конюшнях, где его неплохо кормили, подошел к концу, и теперь придется отрабатывать долгий отдых. Теперь Эдриан не мог помочь мне залезть в седло. Но мне больше не требовался наставник по науке обращения с лошадьми. За время моих странствий по прересеи я неплохо научилась держаться верхом и уже давно не путала, с какой стороны надлежит подходить к лошади. И тем самым очень разочаровала Ульрику, которая с нескрываемым предвкушением смотрела на меня, должно быть, надеясь, что я в очередной раз стану посмешищем в глазах друзей. Густые чернила ночи бледнели, словно в крепкий черный кофе медленной струйкой вливали сливки. Когда мы выдвинулись с постоялого двора, восточный край небес пламенел всеми оттенками красного, предвещая скорый рассвет. Однако дорога, прилегающая большей частью под тенью деревьев, все еще была погружена во тьму. Поэтому над головой Седрика, ехавшего впереди, летел шар пламени, освещающий путь для наших лошадей. Монотонный шаг моего меренно убаюкивал. Я с трудом держала слепающиеся глаза открытыми. В принципе, неудивительно, после такой-то ночи, наполненной треволнениями и беготней. Впрочем, я уже очень давно не спыла в свое удовольствие, измученная тревогой за Моргана. «Ой!» — вдруг воскликнула Ульрика и взмыла в воздух с плеча Фрея, на котором вальяжно расположилась. В ее вскрике послышался такой нескрываемый ужас, что это мгновенно согнало с меня сонное цепенение. Фрей и Седрик тоже насторожились. Прежде обменявшись недоуменными взглядами, я заметила, как пальцы правой руки некроманта окутались зловещим алым сиянием какого-то заклинания, готового сорваться в недолгий смертоносный полет. — Что? — отрывисто спросил Седрик. — Что случилось? — Драконы! — выдохнула Ольри, котыча пальцем куда-то в небо. Я проследила за ее жестом взглядом и пожила плечами. О каких драконах она толкует? Небо как небо! «Надо признать, рассвет сегодня воистину прекрасный. Давненько я не видела таких нежных переливов розового». «Смотрите внимательнее!» Зло приказала Ульрика, поняв, что никто из нас не замечает ничего странного. «Это завеса иллюзий, но вы способны проникнуть через нее. Ты, Фрей, потому что между нами все еще есть связь. Ты, Мика, потому что сама несешь на себе мои чары. Ну а ты, Сидрик, как-никак, королевский дознаватель. Да не просто дознаватель, а по особо важным делам. Или не способен разгадать простейший фокус». Седрик поморщился, явно раздраженный с сомнением в его магических способностях, прищурился и вдруг восторженно ахнул. «О, всемогущие боги!» — пробормотал Фрей, тоже глядя куда-то наверх. «Никогда не думал, что это настолько красиво и пугающе!» Я с обидой поджала губы и, в свою очередь, устремила взгляд в быстро светлеющие небеса. «Это что же получается? Мои друзья уже все увидели. А я не способна на это, что ли?» «Несправедливо. И я с таким вниманием уставилась прямо на встающее солнце, что мои глаза заслезились от напряжения. И вот когда я уже была готова признать свое поражение, картина неба вдруг исказилась передо мной. Словно кто-то провел кистью по еще влажному холсту, смешивая краски. И я увидела на горизонте огромную крылатую тень, слишком большую, чтобы она могла принадлежать птице. «Еще одна!» — внезапно проговорил Седрик. «Ого! Еще одна!» С замиранием сердца я наблюдала, как рядом с первой тенью вдруг возникли две другие. Три дракона парили в рассветном небе над Прересеей. Три черных дракона, каждый из которых был способен своим дыханием спалить целый город. И это не означало ничего хорошего для нас.